Запись 90. -е. Странное дело. Сегодня с нами произошло нечто настолько странное, что мне сложно это описать. Однако я чувствую своим долгом попытаться донести этот опыт до тех, кто его лишён. Жорж предупреждал нас об особой связи, которую поддерживают без нашего ведома черви, живущие внутри наших голов, но я никак не мог осознать до конца, как это работает. Мне представлялась некая радиосвязь, Голоса в голове, неясные образы и картинки. Волна, на которую можно настроиться. Я не думал, что все происходит настолько физиологически, настолько телесно. Началось все с того, что Андрюша порезал пятку об острую ракушку. Ой, сказал он, схватился за пятку, упал в воду, и все засмеялись. А я почувствовал боль от пореза, боль от соли и решил, что тоже порезался об ракушку. Мне это было совершенно очевидно. Мы с Андрюшей вышли из моря. Его пятка сильно закровоточила, когда я аккуратно вытащил из нее осколок ракушки, а моя пятка была в полном порядке. Я бы, конечно, подумал, что мне показалось или меня укусил краб, но я все еще чувствовал боль. Эта боль пугала меня, потому что не имела никакого логичного источника. Я ощупал свою пятку, а потом понял, что чувствую не только боль, А ещё и горячую кровь, ощущение текущей крови, крови, покидающей рану. Но никакой раны не было. "Я сказал, Андрюша. Кажется, я развил свою эмпатию". "Это хорошо, Арлен», сказал Андрюша. "Эмпатия очень помогает нам в жизни". "Нет", сказал я. "Ты не понимаешь. Я чувствую, как тебе больно". "Ты совсем эмпатичный. Я не такой эмпатичный. Физически", сказал я. Как будто я тоже поранил пятку. Тогда Андрюша потянулся к своей ране и сильно надавил на нее пальцем. Чувствуешь? спросил он. Я чувствовал». Андрюша засовывал ноготь в рану и царапал. Ощущение было невыносимое. Мобыс сцепили зубы. Да? Да. Наконец я сказал. «Все, Андрюша, это лишнее. Андрюша послушно убрал руку от пятки и принялся рассматривать красную каемку под ногтем. Потом поднял ногу. Солнце ее обозаряет. Я сказал: "У меня с собой зеленка. И почувствовал солнечный жар на пятке, не жар горячего песка, а жар открытого солнца. Я пошел к своей сумке, и чем дальше я отходил от Андрюша, тем слабее становилась боль. Словно натянутая между нами нить растягивалась, но все таки не рвалась окончательно. Эта нить была очень крепкая. Когда я закончил обрабатывать ногу Андрюши, моба мурщились от боли, то немедленно пошел к Максиму Сергеевичу, чтобы доложить о столь странном ощущении. Максим Сергеевич сказал: "Не разбираясь связи между симбионтами, но звучит интересно, хотя и несколько неудобно". Я сказал: "Жорж и Дорт Андрич, говорили нам, что такое может быть, но что теперь делать? Так будет всегда? Я не понимаю". Мы все чего-то не понимаем, и всю жизнь учимся, сказал Максим Сергеевич. Советую тебе обратиться к специалистам. На обратном пути хромал вместе с Андрюшей, а Володя и Боря над нами смеялись. Дрочер, ты теперь осторожнее со своим хобби, а то лишишь невинности бедняжку Орлена. Ему-то рука нужна только для того, чтобы поушку держать. Он страшно огорбится. И такая большая, красивая и чистая дружба закончится, я сказал. «Все, отстаньте. Или наоборот. Вдруг дружба от этого только укрепится. «Станете ближе, Тогда уже Фира сказала. Мальчики, ну что вы в самом деле к ним пристали? Не видите, им больно. После обеда я подошел к Эдуарду Андреевичу со своей проблемой. Он сказал: "Замечательный признак. Все идет хорошо. Это значит, что твой паразит настраивается на других паразитов, ищет их. Он активен, здоров и весел". Потом Эдуард Андреевич помолчал, но в конечном итоге все таки добавил. В отличие от тебя, я сказал: "Я тоже активен, здоров и весел, насколько это возможно. Я теперь всегда буду чувствовать Андрюшу". Насколько я знаю, нет. Все пройдет через некоторое время. Просто небольшая вспышка. Это не слишком-то удобно, но такое иногда происходит. Однако связь можно развивать и контролировать. Есть солдаты, специализирующиеся именно на этом", Эдуард Андрич сказал. "Давай, Кажданов, подождем, пока еще чей нибудь червь не изъявит желание пообщаться, и тогда устроим маленький эксперимент". "Эксперимент?" переспросил я. "Не пугайся, он безобидный, просто игра в жмурки. Может быть, если мы обратим внимание на период построения вашей связи, она будет более продуктивной в дальнейшем". Я согласился с тем, что потренироваться стоит. Ты можешь сейчас ощутить, что делает Андрюша. Я задумался. Тут слишком легко было ошибиться, ведь я хорошо его знаю. Я сказал: "На самом деле, я мог бы угадать и убедить себя в том, что я почувствовал. Например, я знаю, что он сейчас с Дианой. А ты сосредоточься. Вы довольно далеко друг от друга, но через пару лет это расстояние ничего не будет для тебя значить". И даже куда большее расстояние ничего не будет для тебя значить. Я закрыл глаза и постарался ощутить, что делает сейчас Андрюша. Некоторое время все было темно и пусто. Разве что приходили на ум обычные мысли. Андрюша лежит, Андрюша читает. А потом я почувствовал холодную землю под руками, почувствовал совершенно ясно, будто это я прикасался к ней. Земля не нагретая солнцем, мягкая, рыхлая. Я сказал: Он копает. Да? Я посмотрел на свои руки, ожидая, что они окажутся грязными. Руки были чистые. Да, сказал я. Наверное, они с гнездяны ищут личинок. Удивительный молодой человек. Ты уверен, что ты почувствовал, а не угадал? Да, сказал я. Почувствовал. Эдуард Андреевич похвалил меня и дал мне гемотоген. А это, между прочим, не только единственная сладость, которую нам разрешают есть, но также и моя любимая сладость. После ужина я вдруг ощутил некую пустоту, отсутствие связи, и уже как ни старался, не мог почувствовать то, что ощущает Андрюша. Наверное, это к лучшему. Такое положение дел показалось мне несколько некомфортным. С другой стороны, конечно, я всегда стремился быть частью коллектива, а такое умение может быть очень полезным. Поэтому, конечно, его надо развивать. Просто это немного непривычно.